Великому художнику великая печаль. Посмертная маска его, снятая корабельными докторами, запечатлела выражение глубокой потаенной скорби, давней боли и тоски по какой-то небесной, не сбывшейся мечте. Подобные лица глядят в этот мир из-за окладов старинных икон. Так или примерно так писали утренние газеты, сокрушаясь великом профессоре и музыканте. Писали о нем очень много и очень разное. Кто-то дописался даже до того, что, дескать, этот русский гений, он, не похоже самого Никола Паганини, заключил какую-то сделку с дьяволом, с Эрлиханом или Змеем Горынычем, и поэтому, дескать, он овладел таким потрясающим искусством, способным воздействовать на человека сильнее гипноза, сильнее магнетизма и шаманизма. Дьявол, дескать, дал ему возможность не только слышать, но и видеть звуки, дал возможность играть в обмен на то, чтобы он молчал о том, что он знает дорогу в ту страну, где можно быть счастливым. Только именно это как раз он и рассказывал людям. Вдохновенно и громко рассказывал при помощи своего волшебного искусства. И рассказ этот был невероятно прекрасен. Особенно последний рассказ-концерт. Писали о том, что прощальный концерт его был изумительным. Маэстро в тот вечер музицировал много, охотно, горячо и азартно, и говорил он так же азартно и горячо, в перерывах между игрой. И все-таки, все-таки, настоящий творец наиболее полно говорит о себе после смерти, как это не печально, как это ни странно прозвучит, так оно и случилось». Через несколько лет в заокеанском городе, где в последнее время жил и работал седой скиталец, решено было открыть музей и даже поставить памятник. Если нет пророка в отечестве своем, он появляется в чужом отечестве. Викторий, сын, к назначенному дню прибывший на это печальное торжество, привез уникальную пленку – Последний концерт на пароходе. Во время торжества было много высокопарных речей, которые частенько люди любят говорить возле гроба или постамента, ложно стесняясь или опаздывая говорить все это человеку живому. Затем звучали музыкальные отрывки из сочинений седого скитальца, а вслед за этим на огромном белоснежном экране Неподалеку от пьедестала Появился живой Вдохновенный маэстро Пускай твердят Вначале было слово Заговорил он проворно жестикулируя Но мы-то с вами знаем Что вначале музыка Была божественная музыка Шумели над землей шальные ветры Осень чеканила червонное золото И легковесную медь Весенний гром раскалывался лазурной глыбой, осколки падали в траву и становились незабудками, синими колокольчиками, зазвонисто поющими в печальной тишине. Так было и так есть. И я давно влюбился в эту музыку, в великую музыку мира, которая знает о жизни что-то такое, что знает только Бог на небесах, О, музыка, музыка! Лишь она одна способна совершать такое волшебство, воскрешать забытые картины и возвращать утраченные годы, полной любви, надежды, веры в себя и в людей. Всякий раз я в этом убеждаюсь, когда слышу великую музыку, и всякий раз душа моя в минуты радости или уныния расправляет крылья и уносится к далекому, родному Алтаю. Грех жаловаться. В жизни у меня было много сказочных дорог, много чудесного довелось мне увидеть, много диковинного, достойного самых больших и высоких восклицательных знаков. Но нигде я не был счастлив так, как в золотой колыбели Алтая, в той самой колыбели, где родился первый человек Земли, если верить седоволосым легендам, и седобородым преданиям, в которых веками звучало и несмолгаемо будет звучать бессмертная, великая и чистая душа народа.